Глава семнадцатая. Роскошное платье и два красавца-мужчины рядом — это достаточное условие для того, чтобы чувствовать себя спокойно и расслабленно. Но только не в этом случае. Я вошла в банкетный зал и почти физически почувствовала на себе любопытные, оценивающие взгляды. Так преступник выходит из здания и видит на себе десятки лазерных прицелов. Я улыбнулась, надеясь, что хотя бы моя улыбка не выглядит выученной. Брэндон подхватил меня под локоть, и мы направились к девушке, принимающей пожертвования. Неприличная сумма, неприличные мы, посмевшие после скандала, появиться на публике втроём. Я понимала, что нужно вести себя как можно более непринуждённо. Ничего такого не случилось, всё нормально. Во всяком случае, мы считаем это нормой. Брэндон отпустил мой локоть, чтобы выписать чек, и в то же мгновение рука Дерка легла мне на талию. Они и вправду не собирались оставлять меня одну, в буквальном смысле. Эта мысль придала мне бодрости. И я уже смелее окинула взглядом огромный зал. Где-то в конце зала я увидела мужчину в костюме. Знакомый поворот головы, знакомое движение, боже. Неужели здесь мой отец? Я меньше всего ожидала столкнуться с ним. «Милая, не хочешь шампанского?» Проговорил Дерек, и я отвлеклась от знакомой фигуры вдали. «Да, пожалуй, шампанское не помешает». Я снова перевела взгляд туда, где, как мне казалось, мелькнул силуэт отца. Но его там уже не было. Сердце сжалось болезненно. Я представила, как он приходит на этот приём в надежде возобновить какие-то рухнувшие связи и знакомства, видит меня, видит, с кем я пришла, и тут же уходит, чтобы избежать дополнительного позора. В этой ситуации я могла пережить всё, абсолютно всё, но не то, как скандал отразился на моей семье, на моих родителях. Я в несколько глотков осушила бокал с шампанским и подумала, что просто обычная вода была бы сейчас... Куда как более кстати. Я даже думала податься куда-нибудь в поисках содовой. Но началась официальная часть, и взгляды, наконец, оторвались от нашей троицы и устремились к организаторам благотворительного вечера. Я выдохнула с облегчением. Ну что ж, всё самое страшное уже позади. Теперь осталось лишь выждать время, чтобы не покинуть мероприятие слишком рано. У недоброжелателей не должно быть ни единой возможности сказать, что мы как-то особенно торопились или чувствовали себя неловко. Покажешь свою слабину и загрызут. Нет, это было недопустимо. Наконец, испытание обществом закончилось. Дерак накинул мне на плечи манто, и мы собрались домой. Только, как выяснилось, расслабляться было ещё рано. Стоило нам выйти за порог как на нас набросились журналисты. Как вообще успела собраться такая толпа за это время? Мы пробыли на благотворительном вечере не более часа. Почему они здесь, было понятно. Кто-то из приглашенных гостей отправил смску знакомому репортеру, а может, даже и не кто-то один. Или, к примеру, сделал фото и выложил его в Инстаграм. Всё-таки мы были сенсацией. Пусть уже сияние новизны с неё слетело, Но многим было интересно, что же дальше, что же сейчас. Мистер, прокомментируйте, пожалуйста». «Бриджит, скажите, каково это?» «Мистер Эванс, кем вам приходится?» «Вопросы бестактные, откровенно похавные или просто любопытные». Нас накрыло ими словно волной. Толпа журналюк пыхала фотокамерами, кричала многоголосицей. «Идите к ебени матери!» Громко сказал Брэндон подхватил меня за талию и поволок к машине, распихивая жужжащую, орущую толпу. Мы сели в автомобиль, Брэндон за рулём, а мы с Дерком на заднем сиденье. Машина рванула с места. Стоило нам отъехать несколько метров, как Дерек начал смеяться. Я посмотрела на него удивлённо. Неужели это истерика? Вот уж не ожидала от Дерека. Впрочем, всем нам пришлось нелегко. И у каждого свой запас прочности. Но я ошиблась. Отсмеявшись, Дерек сказал Брэндону. «Это лучшее интервью из всех, что попадались мне в последнее время». Я усмехнулась. Действительно, коротко и содержательно. И через какое-то время мы уже весело смеялись, обсуждая мраморные морды чопорных посетителей мероприятия а я почувствовала, что меня отпускает. Теперь я уж точно ничего не боялась и была готова ответить на любой вопрос журналистов «Идите к такой-то матери, уроды!» Тот, кто считает, что богатый и знаменитый отец это огромное благо, явно никогда его не имел. Впрочем, тот, кто готов всю жизнь прожить под папочкиной тенью и не стать никем, возможно, будет доволен. Для меня отец — политик, «Всегда был проклятием. С самого детства я только и слышала. Не от него, от мамы. Ты должна очень хорошо себя вести. Ты должна учиться лучше всех. Ты не должна совершать ошибок. Когда в младших классах мы все всей ватагой сбежали с уроков, чтобы посмотреть на бородячих котят и отнести их в приют, я получила жуткий нагоняй. Тоже от мамы. Отца чаще всего не было во время наших воспитательных бесед». Но ведь все пошли, мама, — пыталась оправдаться я. На всех никто не обратит внимания, — говорила она строго. А тебя обязательно заметят. Люди скажут, как этот человек может представлять наши интересы, если не в состоянии воспитать собственную дочь? С этим я росла. Чьи-то интересы всегда были важнее моих собственных. А я всегда была должна. Причём каким-то людям, с которыми я даже не знакома. Я получила блестящее образование, но когда вышла из стен университета, сказала чётко и определённо «Дальше я сама». Но даже здесь имя отца не помогло мне найти работу, а помешало. Каждое собеседование, на которое я приходила, начиналось с расспросов об отце. Я аккуратно давала понять, что отец не участвует в моей карьере, и компании, которая возьмёт меня на работу – Рассчитывать на какую-то помощь не следует. Мне отказывали, не особо объясняя причину. Вернее, отказывали, но причины были какими-то надуманными. Слишком хороший диплом, слишком высокая квалификация. Для должности секретаря это не требуется. Мы взяли другого человека. Лишь в одной компании мне сказали напрямую. «Мисс Стюарт, если у вас какой-то конфликт с отцом...» и вы вынуждены искать такую работу, нам бы не хотелось, так сказать, оказаться в эпицентре этого конфликта. Ваш отец — человек очень влиятельный. Мы, безусловно, отдаём должное вашей смелости, но нам эти проблемы не нужны. Так что я с большим трудом нашла, наверное, единственную компанию, руководство которой то ли не читает новостей, то ли просто не поняла, что я дочь того самого стерта фамилия эта довольно распространённая. Поэтому я и не хотела уходить с работы, несмотря на дурной нрав босса. До тех пор, пока Дерек сам не нашёл мне отличное место. После нашей вылазки на благотворительный вечер журналисты поприутихли. К тому же пару дней назад у известной звёздной пары приключился развод. И теперь... У мы читателей были заняты другой скандальной историей. В особняке Брэндана всё ещё дежурили охранники, но мы всё чаще оставались в городе, в нашей с Дереком квартире. Журналисты перестали быть такими настойчивыми, и, наверное, уже можно было бы перевести дух и жить как прежде, считая, что эта отвратительная история осталась позади. Только вот у меня не получалось, потому что моя мать по-прежнему не хотела со мной разговаривать. Она сбрасывала звонок всякий раз, когда я её набирала. И со временем я перестала. Только перестать думать о родителях я не могла. Как они? Что сейчас чувствуют? А может, у мамы не выдержало сердце, и она сейчас лежит в больнице? А я даже не знаю. Звонить отцу я не рискнула. Мы никогда не были особенно близки. И сомневаюсь, что эта история могла сделать нас ближе ты должна кое-что прочитать». Дерек прилетел домой в середине рабочего дня. Я точно знала, что у него сегодня было назначено несколько важных встреч. Он собирался задержаться. Сердце упало. Наверное, теперь я неосознанно ждала только плохих новостей. Он протянул мне газету. На первой полосе огромными буквами было написано «Бывший помощник сенатора Стюарт, Наконец согласился прокомментировать ситуацию со скандалом, связанным с его дочерью. И Я похолодела. Только всё утихло, и вот новый виток... «Читай вот здесь». Я увидела, как Дарак отчеркнул несколько строчек большого интервью. Буквы плыли перед глазами, и я не сразу смогла сосредоточиться и сложить их в слова. А слова в предложения, которые могли бы иметь какой-то смысл. Я пробегала эти строчки глазами раз за разом, пока, наконец, не смогла прочитать. Я горжусь своей дочерью. Она нашла в себе смелость жить так, как считает нужным. Она справилась с огромным давлением и не изменила себе. А что вы думаете о Брэндоне Эдвардсе и Дереке Стоуне? Я думаю, что моя дочь в любом случае сделала достойный выбор. И надеюсь, она скоро представит мне их». Но эта история стоила бом карьеры. Боюсь, у вас какая-то неправильная информация. Я сам покинул свой пост. Я не хочу представлять интересы людей, которые готовы рвать своего ближнего на части только за то, что тот посмел жить, как считает нужным. Когда я закончила читать, слёзы полились рекой. Последнее, чего я ожидала, так это поддержка отца».